Впрочем, как-то произошло подобное и с материалом, который я вел. Интервью с одним второстепенным литначальником в понедельничном номере есть, а в том номере, что за среду, что к подписчикам ушло, его уже нету. Интервьюируемый, вспоминаю, едва не плакал. Так напечатали его или нет? Можно ли это интервью ставить в свой, сейчас бы сказали, «Куррикулум витая» или «никак нельзя». Интервьюируемого не жалко. А вот специалистов по истории отечественной журналистики пожалеть можно. Ведь они, если уж работать совсем тщательно, должны будут ушедшие в продажу номера сравнивать с понедельничными. Да и сохранились ли эти понедельничные? Картинка из жизни позднесоветской литературной газеты. уже на костянском буфет не тот что на втором этаже закрытый только для членов редколлегии а общедоступный на первом все голдят, занимают друг другу и любимым авторам очередь переходят от компании к компании подсаживаются туда где веселее а в углу стол где хлебает свою лапшичку цензор к нему не подсаживались никто и никогда. Обозревателем в литературной газете жилось мне, в общем-то, неплохо. Но все-таки, мечтать же не вредно, грезились и вольные хлеба, фриланс, говоря по-современному. И вот как-то, встречая на улице Юли Космелкова, совсем боюсь, ныне забытый, он был кинокритиком не из худших, литературным тоже. Примечание Смелков Юлий Сергеевич 1934-1996 годы Литературный театральный и кинокритик Много лет проработавший в газете Комсомольская Правда Конец примечания И совсем недавно ушел из Комсомольской правды, где служил на эти вот самые вольные Ну и как, спрашиваю — Да нормалек, — отвечает Юлик, — бегать вот только надо много. И я вспомнил, как много хлопот все-таки было у тогда печатавшихся. Сначала надо отвести заметку в редакцию, потом съездить туда же, снять вопросы, и еще раз вычитать верстку, а в хороших редакциях еще и сверку. И только после всего — когда заметка выйдет, отправиться за гонораром. Либо на улицу Чехова, где окормлялись авторы нового мира и дружбы народов, либо на улицу Правды, куда были приписаны авторы знамени, октября, юности, да хоть бы даже и литературного обозрения. Примечание. Улица Чехова. Ныне опять Малая Дмитровка. где ранее располагалась бухгалтерия издательского комплекса «Известия», куда входили в частности журналы «Новый мир» и «Дружба народов». Улица Правды. Здесь располагались все службы издательства «Правда», выпускавшего помимо газет еще и журналы «Знамя», «Октябрь», «Юность», «Литературное обозрение». Октябрь. один из старейших московских ежемесячных литературных журналов, основанный в 1924 году. Литературное обозрение. Ежемесячный журнал литературной критики и библиографии, издававшийся с 1973 года в соответствии с постановлением ЦК КПСС о литературно-художественной критике. После 1991 года выходил с перебоями. Малоуспешной оказалась и попытка Виктора Кулле в 2000 году возродить издание этого журнала под названием «Старое литературное обозрение». Конец примечания. «Это вам не нынешний удаленный доступ. И деньги, если их все-таки дают на карточку». Было в преснопамятные времена такое явление – секретарская литература, куда включались произведения, да и вообще любой чих, секретарей, особенно так называемых рабочих, то есть состоящих на службе и при правления Союза писателей СССР, лауреатов государственной, не говорю уж, ленинской премии и прочая и прочая. Примечание. Государственная премия СССР. Вторая по значимости после Ленинской премии награда за выдающиеся творческие достижения в области науки и техники, литературы и искусства ежегодно присуждавшаяся с 1967 по 1991 год в канун Октябрьской революции. Размер ее денежного обеспечения составлял половину Ленинской премии. По этому же образцу и подобию. В Союзных республиках были учреждены собственные государственные премии. Лауреатами среди писателей были В 1967 году Иракли Андронников За книгу Лермонтов Исследования и находки Миртза Кемпе за книгу стихов Вечность мгновений Ярослав Смеляков За цикл стихов День России Виктор Розов Как автор инсценировки спектакля Обыкновенная история в 1968 году Чингиз Айтматов За повесть Прощай, Гульсары Сергей Залыгин, За роман Соленая Пать, Зоя Воскресенская. Как автор сценария фильма Сердце матери. В 1969 году Андрей Малышко за книгу стихов Дорога под Яворами. 1970 году. Николай Дубов За роман Горе Одному Сергей Сартаков За трилогию Барбинские повести Георгий Полонский, как автор сценария фильма Доживем до понедельника В 1971 году Вадим Кожевников За повести Петр Ребинкин и Особое подразделение Александр Твардовский За книгу стихов. из лирики этих лет. В 1972 году Рамс Бабаджан за поэму «Живая вода». Мустай Карим за книгу стихов «Годам вас лет». В 1973 году Михаил Луконин за книгу стихов «Необходимость». Алексей Метченко за книгу «Кровная завоеванная». Наби Хазри за книгу стихов Море начинается с вершин. Виктор Перцев за книгу Маяковской в 1974 году Василь Быков За повести Обелиск и Дожить до рассвета Кайсын Кулиев за сборник стихов Книга Земли Леонид Мартынов За книгу стихов Гиперболы Борис Рейзов За литературовеческие труды, Владимир Железников. Как автор сценария фильма Чудак из пятого б в 1975 году Федор Абрамов за трилогию Пряслины Андрей Лупан За цикл стихов Магистрали Борис Олейник за книгу стихов Стою на земле, Борис Сучков за книгу Исторические судьбы реализма Гавриил Троепольский За повесть Белый бим Черное ухо Борис Васильев. за повесть и сценарий к фильму «Азори здесь тихие». В 1976 году Михаил Алексеев за роман «Ивушка неплакучая», Зульфия за книгу стихов «Строки памяти», Давид Кугультинов за книгу стихов «Зов апреля», Геворг Эмин за книгу стихов «Век, земля, любовь», Александр Гельман как автор сценария фильма «Премия». В 1977 году Юрий Бондарев за роман «Берег», Мумин Кануат за поэмы «Голоса Сталинграда» и «Материнский лик», Михаил Матусовский за стихи последних лет, Валентин Распутин за повесть «Живи и помни», Генрих Боровик за пьесу «Интервью в Буэнос-Айресе», Александр Александров, как автор сценария «Сто дней после детства». Чингис Айтматов, за повесть и сценарий фильма «Белый пароход». Леонид Леонов, как автор сценария фильма «Бегство мистера Маккинли». В 1978 году Иван Анисимов, посмертно Александр Пузиков, Иракли Чикхвишвили, Николай Любимов, за издание 200-томной библиотеки всемирной литературы. Анатолий Алексин за повести для детей. Виктор Остафьев за повествование «Царь рыба». Андрей Вознесенский за книгу стихов «Витражных дел мастер». Даниил Гранин за повесть «Клавдия Вилор». Джубан Мулдагалиев за поэмы «Орлиная степь» и «Сель». Сергей Михалков, как художественный руководитель сатирического киножурнала «Фитиль» в 1979 году, Илья Зильберштейн за книгу «Художник-декабрист» Николай Бестужев, Афанасий Коптелов за роман «Точка опоры», Роберт Рождественский за книгу стихов «Голос народа» и поэму «210 шагов», Василий Федоров. за стихи и поэмы последних лет. Виктор Шкловский, за книгу Эйзенштейн. Петр Проскурин, за сценарий кинодиалогии «Любовь земная и судьба». Анатолий Иванов, за сценарий телесериала «Вечный зов». В 1980 году Алексей Арбузов, за пьесы последних лет. Хамид Гулям, за роман «Бессмертие». Павел Загребельный, за роман «Разгон». В 1981 году Василий Белов, за произведения последних лет, Михаил Дудин, за циклы стихов, Виталий Озеров, за книги «Коммунист наших дней в жизни и литературе», «Тревоги мира в сердце писателя», Пимен Панченко, за книгу стихов «Где ночует жаворонок», «Чабуа Амереджиби» за сценарий телесериала «Берега». В 1982 году Григорий Бакланов за «Повесть на веки девятнадцатилетние», «Ояр Вациетис» за «Циклы стихов», «Олесь Гончар» за «Роман «Твоя заря», «Виталий Закруткин» за «Роман «Сотворение мира», «Василий Новиков» За книгу Движение истории, движение литературы. Борис Панкин. За книгу Строгая литература. Владимир Чевелихин. За роман С. память. Евгений Велтистов. За сценарий фильма Приключения электроника. Кир Булычев, За сценарий фильмов Через тернии к звездам» и Тайна третьей планеты. За 1983 год. Чингис Айтматов за роман «И дольше века длится день». Юрий Бондарев за роман «Выбор». Иван Драч за книгу стихов «Зеленая врата». Анатолий Приловский за свод поэм «Вековая дорога». Владимир Соколов за книгу стихов «Сюжет». Иван Стаднюк за роман «Война». Александр Чаковский за роман «Победа». Георгий Фридлендер За книгу Достоевской и мировая литература. Михаил Шатров за пьесу «Так победим». За 1984 год Сергей Алексеев за книгу «Богатырские фамилии». Бахтияр Вакабзаде за книгу стихов и поэм на одном корабле. Евгений Евтушенко за поэму «Мама и нейтронная бомба». Грант Матевасян. за книгу повестей и рассказов «Твой род», Шата Нишнеанидзе, за книгу стихов «Избранное», за 1985 год, Георгий Бердников, за книгу «Антон Палч Чехов», Константин Ваншенкин, за книгу стихов «Жизнь человека», Андрей Дементьев, за книгу стихов «Азарт», Виталий Коротич, за роман «Лицо ненависти», Все за книги «Сакура и дуб», «Горячий пепел». Юрий Клепиков за сценарий фильма «Пацаны». Аркадий Хайт за сценарий цикла мультфильмов «Приключения кота Леопольда». Юрий Яковлев за сценарий фильма «Семеро солдатиков». Алексей Дударев за пьесу «Рядовые». За 1986 год Генрих Боровик за книгу «Пролог», Тулеп Берген Каип Пергенов за трилогию «Достан о каракалпаках», Владимир Карпов за «Повесть полководец», Александр Межеров за книгу «Проза в стихах», Ролан Быков и Владимир Железников за сценарий фильма «Чучело», Светлана Кармалита за сценарий фильма «Торпедоносцы», за 1987 год, Борис Бурсов, за книгу «Судьба Пушкина», Евгений Винокуров, за книги стихов «Бытие» и «Ипостась», Юрий Давыдов, за роман «Соломенная сторожка», Юрий Мушкетик, за роман «Рубеж», Валентин Распутин, за повесть «Пожар», Игорь Шкляревский, за книгу стихов и поэм «Слушаю небо и землю» Виктор Мерешко за сценарий фильма «Полеты во сне и наяву» За 1988 год Спиридон Ван за книгу «Гугуце и его друзья» Эдуард Володарский за сценарий фильма «Проверка на дорогах» Лидия Гинзбург за книги «О литературном герое. Литература в поисках реальности» Владимир Дудинцев за роман «Белая одежды», Анатолий Приставкин за «Повесть ночевала тучка золотая», Давид Самойлов за книгу стихов «Голоса за холмами», за 1989 год Белла Ахмадулина за книгу стихов «Сад», Фазили Скандер за роман «Сандроис Чегема», Борис Мажаев за роман «Мужики и бабы», Арсений Тарковский. Посмертно. За книгу стихов «От юности до старости». Анатолий Стреляный. За сценарий фильма «Архангельский мужик». За 1990 год. Сергей Аверенцев. Павел Гринцер. Вячеслав Всеволодович Иванов. Владимир Топоров. За энциклопедию «Мифы народов мира». Борис Чичибабин, за книгу стихов «Колокол», за 1991 год, Виктор Астафьев, за книгу «Зрячий посох», Исхак Машбаш, за роман «Раскаты далекого грома», Булата Куджава, за книгу стихов «Посвящается вам», Александр Миндадзе, за сценарий фильма «Слуга». Поэтому же образцу и подобию, в союзных республиках были учреждены собственные государственные премии, ленинские премии, наивысшая награда СССР за достижения в области науки, техники, военной науки и техники, литературы, искусства и архитектуры. Начиная с 1957 года присуждались ежегодно ко дню рождения Владимира Ильича Ленина, а с 1967 года один раз в два года – почетным годам. Лауреатами среди писателей были В 1957 году Леонид Леонов за роман «Русский лес» Мусад Джалиль посмертно за цикл стихотворений «Муабитская тетрадь» В 1959 году Мухтар Ауэзов за роман «Путь Абая» Николай Погодин за драматическую трилогию «Человек с ружьем», «Кремлевские куранты», «Третья патетическая». В 1960 Максим Рыльский за стихотворные сборники «Далекие небосклоны» и «Розы и виноград». Мирзо Турсун Заде за поэмы «Хасан Арбакеш», «Лунный свет» и цикл стихотворений «Голос Азии». Михаил Шолохов за роман «Поднятая целина». Николай Грибачев в составе группы авторов книги «Лицом к лицу с Америкой» рассказ о поездке Никиты Сергеевича Крущева в США. В 1961 году Александр Прокофьев за книгу стихов «Приглашение к путешествию». Михаил Стельмах за трилогию «Хлеб и соль», «Кровь людская не водится». большая родня. Александр Твардовский за поэму «За далью даль», -даль». Иоханас Смул за «Ледовую книгу». В 1962 году Петрусь Бровка за книгу стихов «Одни идут», Эдуардос Межалайтис за книгу стихов «Человек», Корней Чуковской за книгу «Мастерство Некрасова», В 1963 году Чингис Айтматов за «Повести горы степей». Расул Гамзатов за книгу стихов «Высокие звезды». Самуил Маршак за книгу стихов «Избранная лирика и стихи для детей». В 1964 году Олесь Гончар за роман «Тронка». Василий Песков за книги «Шаги по росе». В 1965 году Сергей Смирнов за книгу «Брестская крепость». В 1967 году Михаил Светлов посмертно за книгу «Стихи последних лет». В 1970 году Гафур Гулям за «Стихи последних лет». Николай Тихонов за книгу 6 колонн». Сергей Михалков за «Стихи для детей». В 1972 году Иван Мелеш за романы «Люди на болоте» и «Дыхание грозы», Марьетта Шагинян за тетралогию о Владимире Ильиче Ленине, Агне Барто за книгу стихов «За цветами в зимний лес», Юрий Бондарев и Оскар Эстеркин-Курганов, как авторы сценария киноэпопеи «Освобождение». В 1974 году Константин Симонов за трилогию «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются. Последнее лето». Михаил Храпченко за книгу «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы». В 1976 году Йонас Авижус за роман «Потерянный кров». Георгий Марков за роман «Сибирь». Ирак Андронников за телефильмы. Василий Шукшин «Посмертно». за работы в области киноискусства. В 1978 году Максим Танк за книгу стихов «Нарачанские сосны», Александр Чаковский за роман «Блокада». В 1980 году Надар Думбадзе за роман «Закон вечности». Егор Исаев за поэтическую идеологию «Суд памяти», «Даль памяти». В 1982 году Микола Бажан за книгу стихов «Знаки». В 1984 году Мустай Карим за повесть «Долгое-долгое детство» и «Трагедию, не бросая огонь, Прометей». В 1986 году Василь Быков за повесть «Знак беды». Иван Васильев за книгу очерков «Допуск на инициативу». В 1990 году Кайсын Кулиев посмертно за выдающийся вклад в литературу. Лауреатам вручались диплом, нагрудный знак, медаль и деньги с 1961 года в размере 10 тысяч рублей, с 1989 года 20 тысяч рублей. Не менее значимым было и то, что при переиздании гонорар за примированные книги выплачивался по наивысшей ставке Как за первое издание. Конец примечания. Так что литературные критики эпохи развитого социализма подразделялись на две категории. Одни могли, иногда даже хотели сказать доброе слово о Сергее Венедиктовиче Сартакове и Егоре Александровиче Исаеве, а другие, хоть ты стреляй, таких слов не находили. Это называлось помнится Критика умолчания. Примечание. Сартаков Сергей Венедиктович, 1908-2005 годы. Писатель, лауреат Государственной премии СССР, 1970 год. Герой социалистического труда, 1984 год. Автор романов, которые называются так же тяжеловесно, как были написаны. Каменный фундамент, хребты Саянские, философский камень, свинцовый монумент был чрезвычайно влиятелен, поскольку исполняя обязанности так называемого рабочего секретаря правления Союза писателей СССР 1967-1986 годы, курировал книгоиздательскую сферу.